Мрацкий вышел из своей рабочей комнаты в гостиную. «Здравствуй!» – встретил он Никифора. «Садись и поясняй, что нужно. Мой Илья недорого возьмет все переврать. Что тебе нужно от меня?» Никифор сел против Мрацкого и, несколько смущаясь, что бывало с ним крайне редко, не знал, с чего начать. «Вам Илья говорил. Стало быть, вам известно». «Ничего мне не известно», — сухо отозвался Мрацкий. «Был ли Илья, не был ли? Считай, что не был. И начинай сам с изного, что тебе нужно. Да ты не увертывайся и не робей, говори прямо. Что красной девкой прикинулся, тебе это и не к лицу. Махай все прямо, на чистоту. Коли что покажется мне неподходящим, прямо так и откажу, и никто ничего знать не будет». «Вы не осерчайте, Сергей Сергеевич. Я из желания быть вам приятным», — начал Никифор. «Знаю, знаю. Ты малый смышленый, с тобою дело иметь можно. Сказывай, говорю, прямо, не вертись, как бес перед заутренней, сказывай коротко и толково». Никифор, несколько путаясь и запинаясь, передал Мрацкому, что готов ему верой и правдой служить в важном деле. «В каком деле?» Говори на чистоту или уходи. Желаете вы, Сергей Сергеевич, конечно, чтобы ваш Илья женился на Неониле Аркадьевне? Желаю, – коротко отозвался Мрацкий, не сморгнув. И по лицу его Никифор не мог никак догадаться, что в эту минуту на уме хитреца. Вам известно, что у Неонилы Аркадьевны два жениха, как сказывают в Крутоярске, князь Ильгов и Борис Андреевич». Она может предпочесть их Илье. «Есть еще и третий, любезнейший», прибавил Мрацкий. «Кто третий, я чаю знаешь?» «Никак нет, с... Ты...» «Полно тебе шутить, Сергей Сергеевич. «Зачем шутить?» «Во всем крутоярске известно, что всех женихов четверо». «Я об этом и помышлять не могу сметь. Я безродный, всем это ведомо. Ты из молодых да ранний, скороспелка». Тебе палец в рот не клади. Будешь ты мне здесь клясться и божиться и распинаться, что никогда не думал о том, чтобы тоже закидывать глаза на Нилочку. И я тебе не поверю. Ну, сказывай дальше, что у тебя на уме. На уме у меня, Сергей Сергеевич, каким путем мне, Аниле Аркадьевне, выйти замуж за Илью вашего? Как избавиться от князя Щепина. Ну, как же? Я вот за это возьмусь, ответствуя головой». «Что?» – удивился Мрацкий. «Ты возьмешься? Точно такс?» «Да что же ты сделаешь?» «Да уж это, извините, мое дело. Это вам не должно быть известно, чтобы вам быть в стороне в случае какой незадачи. Я берусь, и в самом скором времени из трех женихов останется у барышни кошевой именуемой Царевной, один. «Что же ты, убьешь, что ли, обоих?» Если бы кое и приключилось, Сергей Сергеевич, то не ваше это дело. Я на убийство Вестима не пойду. Наймешь, что ли, каких головорезов, похерить их? Так и я на такое дело не пойду. Я думал, ты умен, а ты дурак. Убить иного человека бывает, правда, дело не глупое. А вот собираться убивать самое глупое дело. Неплюев не понял и на его вопросительный взгляд Мрацкий выговорил. «Попадешься ты, попадусь и я, и все пойдет к черту. Срамота, да еще и суд. Я думал, ты, Никифор, умнее. Никого я, Сергей Сергеевич, нанимать, убивать не стану. Так все обойдется, что я останусь в стороне, только глядеть буду. А верно вам сказываю, из двух женихов ни единого не останется, останется один. Коли угодно вам, я вам слуга». Неугодно, угодно, не надо. Поясни, и я, пожалуй...» Нерешительно выговорил Мрацкий и запнулся. «Ничего, Сергей Сергеевич, пояснять я не стану. Вы человек умнеющий, я тоже не дурак. Зачем лишние слова тратить? Я вам предложение делаю и отвечаю, что не обману. А как и что, увольте рассказывать». Наступила пауза, после которой Мрацкий вымолвил тихо, «Ладно, ну, сказывай второе, ведь ты не все сказал, второго-то еще не говорил». «Чего второго?» «Ломайся, это. что тебе за это будет пообещано? Ведь недаром же ты стряпать будешь? Небось ведь попросишь что-нибудь, и по всей вероятности попросишь денег?» «Точно такс, и немало денег». «Ну ладно, когда все сделаешь, тогда и приходи». «Нет, Сергей Сергеевич, в том-то вся и сила, что деньги нужны теперь». «Но это, брат, опять скажу, я думал, ты умнее. Ты, стало быть, думаешь, можно посулами выманить у меня деньги зря, как у старой барыни какой?»